Знаменитый актер английской пантомимы, выступавший по преимуществу в роли клоуна. Диккенс был редактором его мемуаров, вышедших в 1838 году, и написал к ним предисловие. Мария Стюарт, 1542-1587, королева Шотландии, отрекшись от шотландского престола в результате заговора вельмож, Мария Стюарт бежала в Англию, но была там арестована и некоторое время спустя казнена. История Марии Стюарт послужила основой для многих литературных произведений, самое известное из которых Мария Стюарт Шиллера. И мистера Питта, который держал в руке точную копию парламентского Билля о взимании оконного налога. Вильям Питт, младший... 1759-1806, английский реакционный государственный деятель, премьер-министр в 1783-1801 и 1804-1806 годах. Пит, в частности, увеличил в стране налоги. Оконный налог отменен в 1851 году, налог, который домовладелец уплачивал за каждое окно, если в доме их было больше восьми. Подготовка к открытию паноптикума не ограничилась залом и коридором, ибо на маленьком балкончике над входом стояла чрезвычайно миловидная монахиня,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 так, чтобы трогательные строки нашли путь к семейным очагам и на прилавке, а пародия, начинавшаяся словами «Стой осел», разошлась по трактирам, как предназначенная исключительно для писцов, конторщиков и других избранных умов этого города. После того, как все было сделано, и миссис Джарли самолично посетила пансионы для девиц,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 В автора назидательных стихов миссис Ханну Мор. Мэрэй Линдли, 1745-1826, американский богослов, переселившийся в Англию, автор английской грамматики. Мор Ханна, 1745-1833, Английская писательница, автор стихов на моральные и религиозные темы. Разительное сходство этих фигур с оригиналами было подтверждено мисс Моунфлеттерс, почтенной директрисой почтеннейшего здешнего пансиона для молодых девиц, которая удостоила выставку своим посещением вместе с восемью лучшими ученицами —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 Зрители тоже благоволили Кнелл и часто одаривали ее деньгами, на которые миссис Джарли никогда не посягала. Работа в паноптикуме находилась и для старика, и жилось ему сейчас хорошо, следовательно, девочка могла бы ни о чем не беспокоиться, если б не воспоминания о Квилпе, если б не вечный страх что он вернется сюда и в один прекрасный день встретит их где-нибудь на улице. Мысль о Квилпе словно кошмар преследовала девочку, и их страшное лицо карлика неотступно стояло у нее перед глазами. Она спала теперь в паноптикуме, чтобы он не оставался без охраны по ночам, но страх не покидал ее и здесь». В темноте ей вдруг начинало мерещиться в безжизненных восковых лицах сходство с крилпом, а иной раз это переходило почти в галлюцинацию. И вот уже карлик стоял на месте одной из фигур, облачившись в ее костюм. А фигур здесь было так много, и они толпились у изголовья Нел, так пристально, глядя на нее круглыми стекляшками глаз, совсем как живые и вместе с тем и на живых своей суровой неподвижностью и немотой, что она начинала бояться и этих кукол, и часто лежала без сна, глядя на них в темноте, а потом, не выдержав, зажигала свечу или садилась у открытого окна, радуясь ярким звездам. И тут ей вспоминалось окошко, у которого она подолгу сиживала совсем одна — Вспоминался их дом и, конечно, бедный добрый кит. И она улыбалась сквозь слезы, струившиеся у нее по щекам. В эти безмолвные часы тревожные мысли Нелл часто обращались к деду, и она думала, неужели он не помнит их былую жизнь, не замечает, что теперь все изменилось» что они стали беззащитными, несчастными бедняками. Раньше, бродя со стариком по дорогам, Нел редко задумывалась над этим, но теперь она не могла не спрашивать себя, что будет, если дедушка заболеет или у нее самой иссякнут силы. Он стал терпеливым и тихим, охотно брался за мелкую работу, радовался, что тоже может помочь. Но разум его спал без всякой надежды на пробуждение. Это было несчастное, жалкое существо с опустевшей душой. Это был впавший в детство старик, по-прежнему любивший свою внучку, но чуждый всему остальному, кроме самых простых ощущений. Нел так больно было сознавать это. Так больно было смотреть на него, когда он сидел молча, улыбками и кивками отвечая на ее взгляды, или возился с детьми, лаская и нянча их, теряясь от незамысловатых ребяческих вопросов и, видимо, чувствуя, как ему далеко даже до ребенка. Нел так больно было видеть все это, что она убегала от него в слезах и, спрятавшись где-нибудь, падала на колени и молилась, чтобы разум вернулся к нему. Но девочку мучило не только слабоумие деда. Ведь сейчас он был по крайней мере, спокоен и доволен своей жизнью. Ее угнетали не только печальные мысли о том, что его не узнать теперь, хотя детскому сердцу нелегко было примириться с этим. Вскоре на нее надвинулось горе, еще более глубокое и тяжкое. Как-то вечером, освободившись пораньше, старик и девочка пошли погулять. Последнее время им мало приходилось бывать на воздухе. К тому же погода стояла в тот день теплая, и, выйдя из города, они свернули на тропинку, которая пересекала зеленый луг и должна была снова вывести их на прежнюю дорогу. Однако тропинка оказалась гораздо длиннее, чем им думалось. Они долго шли по ней, и только на закате, добравшись до перекрестка, сели отдохнуть. Между тем небо мало-помалу потемнело, нахмурилось, и лишь на западе уходящее солнце зажгло пылающий золотой костер, отдельные угольки которого горели кое-где сквозь сплошную завесу туч, бросая красноватые отблески на землю. Ветер глухо завывал вслед солнцу, а оно спускалось все ниже и ниже, Уводя за собой веселый день туда, откуда навстречу ему вереницы шли тучи, сулившие молнию и гром.